Мужчина, видя, что она идет к нему, явно смутился. «Привет», — сказала Наталья с обезоруживающей простотой, как будто они находились в Канаке на традиционном чаепитии или на летнем балу. «Меня зовут Наталья Филдинг. Я не видела здесь вас раньше. Есть ли у вас какие-нибудь новости о том, что происходит в Сербии? Давно ли вы оттуда?» «Я не серб, а хорват», — сказал он, подозрительно глядя на нее, и думая, что, возможно, один из мужчин, стоящих рядом с ним, является ее мужем. Он огляделся, но не увидел никого, кто был бы похож на англичанина, ведь с таким именем, как Филдинг, ее муж не мог быть славянином. — Хорват, боснийц или серп не имеет значения, не так ли? — сказала Наталья, стараясь не замечать его смущения. «Когда кончится война, и Габсбургская империя перестанет существовать, мы все будем жить в единой стране. Надеюсь, вы верите в будущее государство, объединяющее всех южных славян?» Мужчина посмотрел на нее с явным интересом, перестав тревожиться. «В государство, где хорваты, боснийцы, сербы и славянцы – «Будут иметь равные права?» «Да. Именно поэтому я нахожусь в Лондоне. Я член Югославского комитета». Это политическая организация югославских эмигрантов в Лондоне в 1915-1918 годах. «Югославянского комитета?» Наталья никогда не слышала о такой организации. Ее охватило волнение. А что это такое? Его цель – создание Юго-Славянской Федерации. Я член этого комитета и нахожусь в Лондоне, чтобы организовать здесь его штаб-квартиру, ответил ее собеседник. Наталья была в восторге. Этот молодой человек оказывается такой же борец за национальное единство, как Гаврила Тривка, Неджелка. Он создает в Лондоне организацию а она станет ее членом теперь не придется скучать она будет активно действовать приближая день когда все южные славяне объединятся независимо от своих религиозных убеждений жизнь обещает снова стать интересной как в белграде, когда она каждую неделю встречалась со своими друзьями в золотом осетре однако где то в глубине ее сознания Развучал предупреждающий звоночек. И именно встречи в золотом осетре поставили ее в чрезвычайно затруднительное положение. Разве она не говорила Катерине, что очень сожалеет об этом? Разве не клялась, что больше никогда не допустит подобной глупости? Разумеется, мы будем собираться не здесь, сказал ее новый друг, презрительно окинув взглядом помещение. «Люди, которые приходят сюда, далеки от политики». «Но я в ней разбираюсь», — невозмутимо сказала Наталья, игнорируя предупреждающий звоночек и страстно желая снова участвовать в волнующих событиях. «Вы?» Впервые за время разговора он оставил свой грубоватый угрюмый тон и усмехнулся. «У него были очень ровные белые зубы. Вы женщина». Вам следует сидеть с другими женщинами и заниматься детьми и вышиванием. Наталья не выдержала. Как вас зовут? Спросила она, решив взбить с него спесь. Кечка, Никита Кечка. Возможно, вам будет интересно узнать, Никита Кечко, что я встречалась с Гаврило Принципом, Тривка Грабицем и Неджелко Кабриновичем в золотом осетре, в Белграде. — сказала она, совершенно забыв о данной Джулиану клятве никогда никому не говорить о своей дружбе с принципом. И я встречалась с Гаврила в Сараеве накануне того дня, когда он стрелял в арцгерцога. — Ну, вы по прежнему считаете, что я должна заниматься только детьми и рукоделием? Он не сводил глаз с нее, и Наталью внезапно охватило чувство, которого она не испытывала уже много месяцев и которое считала невозможным сейчас, на восьмом месяце беременности. «Докажите это!» — резко сказал Никита. Ворот его рубашки был расстегнут, открывая крепкую загорелую шею. Ей захотелось коснуться бубами смуглой кожи, запустить руки под рубашку и погладить его плечи и грудь. Брюки плотно облегали фигуру Никиты, Кожаный ремень сидел низко на узких бедрах. Наталья подумала, как он выглядит обнаженным, каков он в постели. Впервые в жизни она устыдила своих мыслей. Как она могла так возбудиться, когда оставалась неделя, может быть, несколько дней до рождения ребенка? В этом было что-то неестественное, не говоря уже о супружеской верности. Наталья подумала о раненом Джулиане, лежащем сейчас в госпитале во Франции. О какой верности может идти речь? Их брак не был заключен по обоюдному согласию. Она вышла замуж не по любви, а только ради того, чтобы не разлучить родителей. И потому не обязана хранить верность мужу. Это была интересная мысль, которая может иметь важное значение в будущем. Однако шел уже девятый месяц ее беременности, и потворствовать похотливым мыслям было не только неприлично, но и просто ненормально. С трудом оторвавшись от своих размышлений, Наталья сказала, отвечая на его вопрос. — «Гаврила очень стеснителен с женщинами. Утривка на них мало времени, а Неджелка их обожает. — Матерь Божья! — тихо произнес Никита. Значит, вы их знаете. Выражение его глаз изменилось, и Наталья поняла, что теперь он начал воспринимать ее всерьез. Она подумала, откуда он знает Гаврила, Наджелка и Тривка. Встречался ли он с ними в Сараево до того, как они покинули Боснию и перебрались в Сербию, или, может быть, виделся с ними в Белграде? Прежде чем она успела задать вопрос, он сказал, «Так вот почему вы в Лондоне!» Его насмешливый покровительственный тон сменился уважительным. «Вы скрылись от выдачи австрийским властям?» Наталья впервые подумала, что ее бегство может стать событием, о котором потом будут рассказывать легенды. «Да!» — ответила она, упиваясь своей значительностью. Но я хочу вернуться назад при первой же возможности. Его взгляд скользнул по ее вздутому животу. А ваш муж, он англичанин? Никита слегка повернул голову, и Наталья заметила тонкий белый шрам на его левой брови. Она решила, что, возможно, это след от удара ножом. Он вполне мог участвовать в кровавой драке. В его облике чувствовалось нечто жестокое и очень опасное. Да, он был дипломатом в Белграде, и... Ники. Наталья не успела договорить, когда перед ними вдруг возникла плотная бородатая фигура в сапогах, в риджах и в безрукавке с национальной вышивкой. — Я должен идти, — быстро сказал ей Никита. — Мы еще встретимся, здесь же. Я представлю тебя членом Югославянского комитета. Наталья не была огорчена тем, что их беседа прервалась. Они успели сказать друг другу самое важное. Настроение у нее поднялось, ведь ее должны были представить активистам движения. Она снова будет в центре событий, деятельно участвуя в судьбе своей страны. Выйдя на оживленную улицу, Наталья подумала о том, как отнесется Джулиан к новостям, о которых она ему напишет. Мерседес с шофером ждал ее и, пересекая тротуар, она нахмурилась. Джулиан, конечно, будет недоволен. Когда шофер с трудом вылез из-за руля и открыл для нее ближайшую заднюю дверцу, Наталья решила, что лучше всего ей не писать во Францию о своем знакомстве с Никитой и о предстоящем участии в работе Югославянского комитета.